Глава 83. Капитана Куарту Сант-Элена. Грация поняла, что прошло несколько месяцев с тех пор, как она в последний раз видела своего мужа в такой хорошей форме. Она наблюдала за ним, пока он завтракал, и наконец поняла, в чем состояла причина этой легкости и спасительного облегчения. Ты сказал ей. Марена в замешательстве повернулся к ней. «Прошу прощения. Прошли месяцы. Может быть, даже годы с тех пор, как я видела тебя таким спокойным. На ум приходит только одна причина. Ты говорил с Евой о той старой истории». Барали кивнул, ничуть не удивившись тому, что его жена это заметила. От нее мало что ускользало. Быть может, благодаря близости к следователю, она переняла некоторые черты — Любознательность, наблюдательность, дедукцию и интуицию. «Из тебя вышел бы хороший полицейский», — сказал он, улыбаясь ей. «Да ладно тебе. Одного полицейского в доме достаточно». Они захихикали, окутанные этой легкой и непринужденной атмосферой. «Тяжело было?» — спросила Грация. «Нет. Она... Я сразу почувствовал, что она тот самый человек» что в ней есть та самая химия. Нет, это не было тяжело. Наоборот. Как ты себя сейчас чувствуешь? Как будто у меня выросли крылья. Грация улыбнулась и погладила его по руке. Ты не представляешь, как это меня радует. Я знаю. Ты испал спал допоздна. С тобой давно такого не было. Давненько. Это похоже на избавление от огромной тяжести. Теперь я понимаю, что чувствуют преступники после признания. Это хорошее чувство. Как принять душ после того, как неделю не мылся? Я очень довольна. Но мы немного опаздываем. Мужчина посмотрел на часы и нахмурился. Утром у него был запланирован визит к неврологу и встреча с нотариусом для решения некоторых бюрократических вопросов тогда надо поспешить сказал марена одним глотком допивая кофе и вставая он подошел к жене обнял ее и поцеловал в лоб я подумал что мы могли бы пообедать у моря если хочешь конечно хочу мы же должны отпраздновать да точно пойду собираться марена почистил зубы и оказавшись в спальне посмотрел на себя в зеркало Он понятия не имел, поверила ли ему Ева, и даже не хотел знать. Для него имело значение то, что он нашел в себе мужество открыть то, что произошло, изначальный разлом, от которого пошли все трещины, расколовшие его жизнь как полицейского и человека. Этот акт самооправдания и в некотором роде примирения с самим собой и со своим прошлым наполнил его вибрирующей энергией. У него даже сложилось впечатление, что болезнь отступила. «Может быть и так, кто знает», — понадеялся он. Улыбнувшись, достал из ящика стола яркий галстук, который не надел бы в обычный день, и посмотрел на себя в зеркало, пока шелк плавно струился между пальцев. Однако через несколько секунд улыбка начала гаснуть, пока полностью не исчезла. У него задрожали руки и нахмурился лоб а глаза наполнились сначала недоумением, а потом слезами. «Что? Как же...» — пробормотал Барали, моргая, чтобы лучше сфокусироваться. Ему не хотелось признаваться себе, но он не мог вспомнить, как завязать галстук.